Глава 42. Милость. Я выдохнула так резко, что кажется все страхи, нервы и переживания вырвались наружу вместе с воздухом. Я понимала, что играть на жизнь человека это неправильно, но в то же время осознавала, что не каждому смерть дает право на последний шанс, когда все надежды потеряны. Это знак уважения. Милость. Впереди была еще одна партия. Фигуры становились на место, а Смерть взял кружку чая и сделал глоток. Сердце забилось, когда он прикоснулся к ней губами, словно оставляя на фарфоре поцелуй. «Тебе не надоело стоять?» – спросил он, поставив кружку и переводя взгляд на меня. «Да нет, вроде бы…» – вздохнула я. «Иди сюда!» – послышался тихий шелест голоса. Рука в черной перчатке поманила меня, а я вздохнула и пошла. Ноги сами шли к нему, а сердце замирало. «Неужели? Это словно шахматы. Он сделал ход. Теперь ход за мной». Я остановилась возле его кресла. Сейчас старое потёртое кресло напоминало черный величественный трон между мирами. Смерть посмотрела на меня потом опустил глаза на мягкий широкий подлокотник. «Садись сюда», — сказал он тихо, а его рука скользнула по черной старинной коже, указывая место. «Я замерла. Сердце замерло. Даже доктор перестал дышать». «Я... А... могу и постоять», — прошептала я. «Садись, садись». Закивал доктор, глядя на меня испуганно. «Это великая милость, величайшая из милостей!» «Хорошо», — вздохнула я. Я подошла, медленно, как будто каждый шаг через лезвие бритвы. Опустилась на край подлокотника, не касаясь его, не смея. Его пальцы коснулись моей кожи, ледяные. Но от этого холода по телу пробежала дрожь. Не страха, а чего-то другого. Чего-то, что я забыла за десять лет брака с драконом без сердца. «Опять дрожишь, пылинка», — прошептал он, и его дыхание коснулось моего виска. «Неужели настолько страшно?» Я не ответила. «Потому что сердце билось так громко, что я боялась. Он услышит, как оно зовет его по имени». «Ты всё еще пахнешь отчаянием, пылинка», — прошептал смерть, пока доктор сосредоточенно расставлял свои фигуры на места. «Но теперь в тебе есть гнев, а гнев делает тебя опасной». Он поднял глаза на меня. «Я надеюсь, ты не забудешь, кто дал тебе этот гнев». «Я благодарна тебе за еще один шанс», – прошептала я. «Благодарность – это хорошо. Но если ты снова нарушишь баланс...» Его пальцы скользнули к моей шее, не сжимая, только ощупывая пульс. «Я приду не как гость. Я приду как тот, кто забирает». Доктор не заметил этого. Он думал о своем. «И все же, я иногда надеюсь, что ты нарушишь», — усмехнулся смерть. «Я не дрожала от страха. Я дрожала от осознания. Он знает, что я сделаю, если он заберет Марину. Он знает, что я снова перейду ему дорогу. И он ждет этого. Что это? Ловушка? Он хочет, чтобы я не рисковала?» Или наоборот, рискнула. После этих слов мне стало не по себе. Если до этого я была спокойна, то сейчас я понимала, что еще один поход за грань ради спасения может обернуться для меня западней. Его пальцы легли на мое запястье не как цепь, а как обещание.